Глава вторая. «Папа!» Мальчик пробежал по кабинету и кинулся к отцу, крепко обняв его. Лицо мужчины немного смягчилось, но он тут же снова вернул острый взгляд на меня. «Ваш...» <кхм> — прочистила я горло. Язык и губы от волнения не слушались. Я вовсе не ожидала встретить здесь человека из своего прошлого. Этот мужчина испарился из моей жизни так же быстро и красиво, как и появился. Ваш ребенок гулял по офису один. Я нашла его возле елки на пятнадцатом этаже. Он потерялся и не знал, где искать папу. Сердце гулко билось в груди, пока он внимательно слушал то, что я говорю, и смотрел на меня своим пронзительным взглядом карих глаз, который я запомнила навсегда — который снился мне потом еще долго. Я его помнила очень хорошо. Каждую черту лица, каждую родинку на теле. Оно само по себе врезалось мне в память. А он, он, к моему горькому сожалению, меня даже не вспомнил. Смотрел на меня, как на абсолютно чужого человека. Ни капли каких-либо эмоций в его глазах я не заметила. Что ж, Так тому и быть. Сделаю вид, что тоже вижу его впервые. Только в руки себя возьму. Наверное, глупо было думать, что если он так легко оставил меня и не искал тогда, то вдруг вспомнит обо мне сейчас. Хотя такую мечту я втайне от всех лелеяла, конечно. Однако я решила принять его правила игры. «Здравствуй, мой знакомый незнакомец» незнакомец, от которого я воспитываю дочь. «Макс, ты с ума сошел?» — переключился он на сына. «Ты как тут вообще оказался?» Макс пересказал ему историю о приложении такси и уснувшей гувернантке, которую я уже слышала в коридоре. И Александр остался этим очень недоволен. «Значит так», — деловым тоном заговорил мужчина, выслушав сына. Сейчас ты едешь домой с Ингой, а дома мы с тобой поговорим уже основательнее. Ну, пап, я же только приехал, запротестовал ребенок. Я хочу с тобой тут поиграть. Я сказал, что ты едешь домой, Макс, и это не обсуждается. Железным тоном продавливал свою линию его отец. И мне снова стало жаль малыша. Такой бездушный у него папа, Словно робот какой-то. Ни капли волнения за своего сына. Будто это чей-то чужой ребенок, Только что разгуливал по этажам и едва не потерялся. Этим рассердил меня еще больше. Если бы, не дай бог, конечно, моя Анюта так вот потерялась, я бы с ума сошла уже. Била бы во все колокола города, искала всюду, всех бы на уши подняла. «Да начнем с того, что у ответственных родителей, которые не столь равнодушны, как эта гора мышц, к своим детям, малыши не пропадают. А этому Александру хоть бы что. Возможно, стоит все же больше уделять внимание ребенку, нежели бездушным машинам», — вклинилась я в их диалог. «Глядишь, и дети пропадать тогда перестанут, и одни на такси ездить». Александр обернулся на меня, и сосредоточил взгляд Карих глаз на мне. Кажется, он уже успел забыть, что они не одни в кабинете. «А вы по какому вопросу в нашем офисе?» Задал он вроде бы обычный вопрос, но у меня появилось ощущение, что я на самом настоящем допросе. Такой у него был тон голоса, железный, глубокий, выдающий уверенного в себе человека. Голос настоящего руководителя огромной корпорации. «Я на собеседование пришла», — ответила я с достоинством, «хоть и осознавала, что выпад, который я себе только что позволила, может стоить мне этого места. В вашу компанию требуются секретари. Тогда выйдите за дверь и дождитесь, когда вас позовут». Вежливо, но холодно попросил Александр И у меня снова появилось неприятное чувство, будто меня не словами выгнали, а прямо мокрой тряпкой погнали. Возможно, я себя просто накручиваю. Хорошо, я поняла. Спасибо, что привели моего сына на нужный этаж, добавил он. Пожалуйста. Единственное, что нашлась я ответить ему, Я вышла из кабинета и закрыла за собой дверь. На самом деле, сказать мне ему, еще многое бы хотелось, касаемо воспитания его сына, но я все же прикусила язык. Александр Баженов явно не тот человек, который нуждается в моих советах. Да и закапывать себя еще глубже я не стала. Я и так сказала самое важное. «Извините, а собеседование где проходить будет?» уточнила я у девушки, которую по селектору уже вызвал к себе Александр, и она как раз шла мимо. — Вот очередь, присаживайтесь, — указала она на стулья позади себя в этой же зоне. — Здесь и будет, только сейчас с Максом разберемся. — Спасибо, — сказала я и села на один из стульев среди других претендентов на должность секретаря. Теперь остается только томительное ожидание. Вскоре девушка, которую Александр называл Ингой, увела Макса, которого забрала другая улыбчивая девушка и тоже явно сотрудница офиса. Инга же вернулась на свое место и стала вызывать по одной претенденток на вакансию секретаря. Я со скучающим видом оглядывала их. «Интересно». У кого из нас больше шансов? Вот у этой умной немолодой леди в очках или у вчерашней выпускницы с ногами от ушей?» И сама себе усмехнулась. «Наверное, второй вариант. Судя по Инге, отбор секретарей тут происходит по длине ног. Возможно, я изначально зря сюда пришла, но все же дождусь своей очереди и попытаюсь получить это место». Когда Инга назвала мою фамилию, я ощутила волнение. Сейчас снова с ним увижусь наедине, и он будет смотреть на меня своими карими глазами. «И снова здравствуйте», — сказал мне Александр, когда я оказалась второй раз внутри его кабинета, уже в качестве претендента на вакансию секретаря. «Присаживайтесь». Я подошла к столу и протянула ему свою уже заполненную заранее анкету соискателя. Он молча забрал лист из моих рук и принялся изучать. «Так», — подал он голос спустя минут пять, — «опыта работы у вас не очень много. Образование хорошее, но навыков явно недостаточно для этой работы. Я работала секретарем-референтом в суде». Обратила я его внимание на себя. Да, но очень недолго. Что случилось, если не секрет? Я забеременела, ответила я. Но работала по договору, который оставлять место за мной работодателя не обязывал. И вот ищу работу. Значит, у вас есть маленькие дети. Да, у меня есть дочь. И сколько ей лет? Три года. И она, конечно же, часто болеет. «Ну, бывает. Вы, я могу предположить, сами понимаете, что такое маленький ребенок. «Отлично понимаю», — кивнул он и перешел к следующему вопросу. «Знаете английский только со словарем? «Да». «Плохо», — пожал плечами Александр и протянул мне анкету обратно. «Возьмите. Вам могу сказать уже сейчас, что вы не подходите. Слишком мало компетенций». Спасибо, что выбрали нашу фирму. Отказал. Потому что я его посмела отчитать за ребенка или правда не подхожу. А может, побоялся, что я из больничных не буду вылезать? Что ж... Обидно, досадно, но ладно. И вам спасибо. Грустно улыбнулась я ему, стараясь сохранить лицо. Забрала свою анкету и покинула кабинет лишь бросив короткий взгляд на прощание на Баженова. Мне хотелось запомнить этот красивый, мужественный профиль. Конечно, если быть честной, я не ждала, что прямо на первом собеседовании меня одобрят, но в глубине души жила надежда на то, что попаду именно в этот офис. Мне это место понравилось. Теперь же постоянно будет преследовать ощущение, что я недостойна работать в такой престижной компании. Вышла в тираж. Не имею достаточно компетенций. Приказала себе собраться и пошла на выход, понуро опустив голову. Праздничное настроение, как снежный вьюго, сдуло. Поежилась в своем пальтишке и потащилась на остановку, понимая, что такси для меня — непозволительная роскошь. Конечно, заманчиво было бы оказаться дома побыстрее, согреться, обнять малышку, по которой ужасно соскучилась. Но реалии мои таковы, что ждет нас жестокая экономия, пока не найду работу. Оглядываться на высотку, где остался мой несостоявшийся строгий босс вместе с сынишкой, не стало. На остановке стояла и заново переживала позор. В какой-то момент ведь показалось, что собеседование проходит хорошо, но Александр вдребезги разбил мои надежды. Еще и не узнал. Задумалась и чуть не пропустила автобус. А когда запрыгнула в него, бездумно подала кондуктору мелочи из кармана. «Не хватает!» — буркнула недовольная полная тетка в толстой куртке и с сумкой на перевес. «Как не хватает!» Удивилась я, смотря на круглые монеты в ее руке. Вот так и не хватает. Грубо буркнула она мне. Я за вас считать буду. Сейчас-сейчас, пробормотала я и стала рыться в сумке в поисках мелочи. От чего-то покраснела. Глупость какая. Это не то, из-за чего стоит стыдиться. Работа у нее такая. Ждать, пока деньги подадут. Но все равно стало неуютно особенно когда я не нашла нужного количества денег. И зачем я этот кофе пила в холле офиса перед выходом на улицу? «Ну что? Я долго буду ждать? Ты не одна тут такая!» — совсем разозлилась тетка. «Простите, буквально пять рублей не хватает», — сказала я, жутко смутившись. «А мне какое дело?» — фыркнула она. «Что делать будем?» «Нате!» — услышала я голос позади и обернулась. Какая-то благообразная старушка протягивала рукой недостающий пятак. «Ой, спасибо!» — прижала я ладонь к груди, чувствуя невероятную благодарность. Сходить с автобусом мне совсем не хотелось. Кондуктор хоть и скорчила кислую мину, выбила мне билет и ушла в освояси. «Спасибо вам большое!» — улыбнулась я старушке, а она подвинулась, уступая мне место. Ерунда, девочка, от пяти рублей я не обеднею. Вплоть до моей остановки мы мило болтали, что скрасило негатив от неприятной ситуации с нехваткой денег. А потом тепло попрощались. Вместе с морозным воздухом, хлынувшим в лицо, когда я вышла наружу, снова навалилась грусть из-за проваленного собеседования. Наверное, я и правда не гожусь на серьезную должность. Вот как можно было так не рассчитать деньги, что их не хватило на проезд? «Мама! Как вы тут?» Наконец вошла в квартиру, а дочка выбежала из комнаты и ринулась ко мне. Мамочка, ты пришла!» «Подожди, зайчик, сейчас я пальто сниму и руки помою!» «Ох, наконец!» — простонала мама, стоя в проходе комнаты. «Хоть прилягу!» «Притомила меня наша стрекоза!» «Как собеседование?» — спросила она, а я покачала головой из стороны в сторону, на что мама лишь вздохнула. Слова были не нужны. Мама редко жаловалась. Всегда ей было в радость сидеть с внучкой, поэтому я нахмурилась и, переодевшись в домашнее, и вдоволь натискав дочку, пошла с ней в мамину комнату. Мама уже лежала на диване на спине сложив обе руки на груди и глядя в потолок. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я, держа Анечку на коленях и играя в незамысловатые игры. «Суставы разнылись что-то», — пожаловалась мама со скорбным лицом. «Опять двадцать Старая у тебя совсем мать. Разваливаюсь, как старая черепаха. А эта стрекоза бегала, как шальная, нет бы посидела на месте, порисовала, сетовала она, качая головой. «Бабушка-челепаха!» — засмеялась наша непоседа, и я прижала ее к себе. Она была единственной, кто мог всегда поднять настроение, но ненадолго. Ведь за маму я переживала и сразу же пошла в кухню за таблетками, садив малышку с рук. «Мама, где таблетки?» — крикнула я ей из кухни, одновременно с их поиском наливая всем нам чай. Анечка прибежала ко мне, а мама медленно пришла спустя минут пять и грузно села на стул, морщась и придерживаясь за край стола. «Дело плохо». Я с тревогой на нее посмотрела, снова принявшись искать таблетки. «Где-то же были?» «Не ищи!» «Не буду я их принимать», — велела она, двигая к себе сахарницу. «Как это не будешь? А как же тогда?» «Что ж, каждый раз травиться, когда руки ноют?» «Почему травиться? А боль зачем терпеть?» «Может, в комнате они?» Почесала я лоб, не понимая маминого упрямства. «Сядь, Алина!» — внезапно строго сказала она, и мне пришлось подчиниться. Тон мамы был настолько серьезным, что не на шутку меня перепугал. Даже Аня, словно почувствовав что-то неладное, притихла и молча игралась с бахромой на скатерти, не отвлекая нас от серьезного разговора. «Мам, что-то случилось?» «Старость случилась. Руки, ноги не слушаются, а таблетки попросту кончились», — призналась она. «Так надо купить?» «Давай я в аптеку сбегаю», — предложила я, глянув на часы. В соседнем доме еще открыто. «Дорогие они, Алин», — покачала она головой, — «не по карману нам». «Так что же, боль терпеть теперь?» — всплеснула я руками, открыв ящик, где лежали неоплаченные квитанции и налоговые уведомления, Соседство с двумя жалкими купюрами, что мы туда положили в надежде накопить на оплату долгов. На них я и хотела купить таблетки. на здоровье важнее, как ни крути. «Алин, ты чего удумала?» — заругалась мама. «Хочешь, чтобы нас отсюда за неуплату выгнали?» «Потерплю я. Ты лучше продуктов купи. Фруктов, Анечке. Ребенку нужны витамины». Я села на стул и закусила губу. Дожили. Ни на квартиру денег нет, ни на таблетки. Даже если я На работу устроюсь, зарплату мне далеко не сразу дадут. Последние свободные деньги пришлось потратить на платье для собеседования. Так бы у нас было на что купить самое необходимое. Мам, ну давай у соседки займем до моей первой зарплаты, стала я рассуждать. В конце концов, я молодая и здоровая, найду работу. А чем ты их не устроила? Сжала она губы, с грустью глядя на меня. «Не знаю, мам. Я и сама рада бы знать. Наверное, другие девушки больше подошли. Не надо у соседки занимать», продолжила она разговор о деньгах, не останавливаясь на теме моей работы. «Отдавать же придется». «А как мы это сдюжим? «Принеси ко мне, Алин, шкатулку из комнаты». «Шкатулку?» Приподняла я брови, Но спорить не стала, сделала, как велено. Мама аккуратно приоткрыла крышку резной деревянной шкатулки и бережно погладила ее содержимое — сережки, бусы и кольцо, покоящееся на бархатной вставке. «Вот!» — протянула мне толстое золотое кольцо с гравировкой. «Обручальное кольцо мое! Сдай его в ломбард!» «Что оно валяется? Так хоть пользу принесет!» «Мам, ты что? Это же память!» Нахмурилась я, видя, что маме больно отрывать от сердца дорогую ей реликвию, что осталось от отца. «Память в сердце, дочь, а это просто металл», — рассудила мама. «Когда нечего есть, он никак не помогает, лёжа без пользы в старой шкатулке». «Хорошо, мам». Не стала я дальше спорить, хоть и видела, что ей тяжело. Стала и хотела было уже пойти собираться, как Анечка, будто почуяв нутром, что я снова ухожу, кинулась ко мне. Мамочка, ты уходишь?» «Зайчик, я быстро сбегаю бабушки за лекарством и вернусь». Присела я на колени и обняла маленькую крошку, уже начавшую размазывать по щекам обильно хлынувшие из глаз слезы. Заревела так горько, что сердце разрывалось. Мне самой чуть не захотелось сесть и выть рядом с ней. От безысходности, тоски, ощущения собственной никчемности. «Нет, не уходи!» кинулась она мне на шею и вцепилась, как обезьянка, не отпуская от себя.